Сэр Исаак рассказывает о своих планах. «Я не останавливался на Альфе Центавра», — сказал он, «потому что я рассчитал, что время, которое мы потеряем, уменьшая нашу нынешнюю высокую скорость и набирая снова, даже после очень немногих остановок, исчерпает все время, имеющееся в нашем распоряжении». Он дружелюбно улыбнулся и подробно все объяснил. «Но тогда, — запротестовал Таби, — если мы никогда не будем останавливаться, как мы сможем получить помощь?» Сэр Исаак заколебался. «Чтобы быть совершенно откровенным с вами, друзья мои, я почти пришел к выводу, что мы не можем получить никакой помощи». «О-о! — сказал Таби. «О, Боже!» — еле слышно отозвалась Амина. Сэр Исаак продолжил. «Я думаю, мы можем спасти нашу землю в одиночку. Своими собственными усилиями, без какой-либо внешней помощи. Услышать это от такого дотошного человека, как сэр Исаак, было действительно хорошей новостью. Таби и девушка громогласно требовали подробностей». Сэр Исаак поднял руку. Я еще не разобрался с этим. Вот почему я не хотел тебе ничего об этом рассказывать. План включает в себя огромный, очень сложный и тонкий математический расчет. Если я смогу получить достаточно полные и точные цифры, выполнение моего плана будет очень простым. Сейчас я работаю над вычислением. Я работал всю прошлую ночь, и все это утро. Может, потребоваться еще много дней. Я не знаю. Но если только моя сила удержит... Тогда вперед!» — подбодрил Таби. «Мы не будем тебя беспокоить, а тем временем...» «В то же время...» — добавил сэр Исаак. «Я подумал, что мы можем лететь дальше» он улыбнулся с легким смущением. «По правде говоря, мне очень любопытно узнать об этих внешних сферах космоса. У меня есть много хороших теорий, но я действительно очень мало знаю об этой части Вселенной». «Я тоже», — добродушно заявил Таби. «И», — продолжал сэр Исаак, «поскольку мы достигли такой высокой скорости», и с каждым мгновением ускоряем ее, я подумал, что мы могли бы также использовать наше свободное время, чтобы, ну, просто удовлетворить наше любопытство. У меня есть теория относительно края космоса. Ах, на краю космоса! Да, самый крайний край этого космоса, который мы пересекаем... «Если бы мы могли достичь его и вернуться с завершенными моими расчетами, а затем спасти нашу землю, это было бы...» «Великолепно!» — воскликнул Таби. «Мы сможем! Мы сделаем!» — воскликнула девушка. «Это доставило бы мне огромное удовольствие», — закончил сэр Исаак. «На то мы порешили». Таби и амина вернулись в обсерваторию, единственную часть корабля, где они могли петь самозабвенно и не боясь потревожить сэра Исаака. Два часа спустя они тихо спустились вниз, чтобы насладиться послеобеденным чаем. В приборной комнате, развалившись в кресле, положив руки на стол и положив на них голову посреди груды бумаг, покрытых алгебраическими иероглифами, Сидел серый сак и крепко спал. «Бедный дорогой человек!» — пробормотала Амина. «Он совершенно измотан». «Да, так и есть», — согласился Таби. «Давай уложим его в постель». Они осторожно разбудили его и приказали подняться в одну из спален. Как ребенок он повиновался. На лестнице... Он пришел в себя достаточно, чтобы предупредить Таби.